Посадка закончилась быстро, ни у кого не было багажа. Даже портфеля или свертка. У женщин тоже. Женщин было как будто больше. Передо мной сидели две мулатки в накидках из взъерошенных перьев попугая. Видно, такая теперь была птичья мода. Дальше какая-то супружеская пара с ребенком. После ярких селенофоров, пероны и тоннелей... После невыносимо кричащей и фосфорицирующей растительности на улицах Свет вогнутого потолка казался еле тлеющим. Руки мне мешали, я пристроил их на коленях. Все уже сидели. Восемь рядов серых кресел, ветерок, несущий запах квои стихающие разговоры. Я ожидал предупреждения о старте, каких-нибудь сигналов, приказа пристегнуться ремнями,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 Ни один звук не проник в герметическую кабину. Тени все так же мерно плыли по потолку. Может быть, многолетний опыт, выработавшийся инстинкт, внезапно подсказали мне, что мы находимся в пространстве, это была уверенность, а не предположение. Впрочем, меня занимало совсем другое. Уж слишком легко мне удалось настоять на своем. Даже Освам не очень-то возражал.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 «Можно остаться и после посадки?» «Нет, благодарю». Она отошла. В воздухе, прямо перед глазами, на фоне спинки стоявшего передо мной кресла, возникла, словно вырисованная быстрым движением кончика тлеющей папиросы, надпись «Страто». И я наклонился, чтобы посмотреть, откуда она взялась, и вздрогнул. Спинка моего кресла последовала за мной и мягко обняла меня». Я уже знал, что мебель предупредительно реагирует на любое изменение позы, но все время забывал об этом. Это было неприятно. Словно кто-то следил за каждым твоим движением. Я попробовал вернуться в прежнее положение, но, видно, сделал это слишком энергично. Кресло неправильно поняло мои намерения и раскрылось совсем как кровать. Я вскочил «Что за идиотизм?» «Больше самообладания». Наконец уселся снова.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 Моя полоса проносилась сквозь помещения, заполненные сидевшими и стоящими людьми, их окружало множество мелких искорок, будто они жгли разноцветные бенгальские огни.